Он приехал к тебе с весточкой от него. — Друг моего папы? — воскликнул Томик и отвернулся, чтобы скрыть слезы, набежавшие на глаза. Смуга подошел к нему. Не говоря ни слова, обнял и привлек его к себе. Долгое время в комнате царила тишина. Потом гость взял Томика за руку, посадил в кресло около себя и сказал... «Что за приятное разочарование! Твой отец рассказывал о тебе как о совсем маленьком мальчике, а ты, Томек, уже совсем взрослый парень, притом, по словам тети и яди, даже герой. Твой отец безусловно будет этому рад. Ты догадываешься, почему он прислал меня вместо того, чтобы приехать самому?» Услышав похвалу, Томек просиял, однако мужественно победил свое волнение и ответил. «Я догадываюсь, отцу пришлось бежать, чтобы его не арестовали за участие в заговоре против царя. По всей вероятности, ему грозит такая опасность и теперь?» «Это правда, Томек. Если бы он вернулся в Польшу, то был бы арестован, поэтому он не может приехать к тебе. Я это знаю. Ты хотел бы увидеть отца?» «Услышала возможности увидеть отца, по которому он так тосковал!» Томик в первый момент прямо остолбенел от волнения. Потом обрадованно вскричал: Ах, как бы я хотел увидеть папу! Я даже придумал уже способ. Но только что только, подхватила смуга, внимательно наблюдая за мальчиком. Только я пожалел тетю и дядю, закончил Томик. Я не понимаю. «Что это за способ, который ты придумал? Может быть, ты объяснишь?» Томак поколебался немного, взглянул на тетку, которая, видя его нерешительность, улыбнулась ему и поощрительно сказала. «Наш гость, друг твоего отца Томак, он приехал к тебе от него. Если он спрашивает, надо искренне отвечать. Может быть, это и не очень умно». Но я хотел совершить что-нибудь такое, после чего мне тоже надо было бы бежать за границу, быстро ответил Томок, убедившись, что тетя совсем не сердится на него. — Ого! Это очень интересно! Что же ты хотел сделать? — спрашивал заинтересованный Смуга. — Я решил на классной доске написать далой тирана тирана-царя». Я думал, что меня могут арестовать, и у меня была бы причина к бегству. «И ты бы это сделал, Томик? с ужасом воскликнула тетя. Смущенный Томик с трудом овладел собой и, покраснев, ответил. «Я даже это уже сделал, тетя, когда под лизы Павлюка случайно не было в классе. Правда, когда в класс вошел надзиратель, я быстро стер надпись с доски. Я вдруг вспомнил, что мог бы тебя свести в могилу, как папа свел маму. Тетка онемела, а Смуга спокойно спросил. — Кто это тебе сказал, что твой отец свел маму в могилу? — я Нина", пробормотал Томык, чувствуя, что сморозил глупость. Смуга взглянул на Карскую, та заплакала и только спустя некоторое время сказала, как бы оправдываясь. — Я же вам говорила, как я боюсь за мальчика, он чересчур разве для своих лет, и в самом деле слишком много думает о политике. Вот у вас теперь прямое доказательство». «Вот что, моя дорогая, Андрей очень благодарен вам за воспитание Томека», – ответил Смуга. «Все же надо помнить, что жена Андрея была очень заинтересована в политической деятельности мужа. Когда появилась угроза ареста, она поддержала проект его бегства за границу» ведь ее мужу в самом лучшем случае грозила ссылка в Сибирь. Перед тем, как явиться к вам, я беседовал с прежним приятелем Андрея. Он нас утвердил в убеждении, что приезд Андрея в Польшу все еще невозможен. А то, что нам Томак сказал о своих планах, кажется, мне может вас убедить в том, что лучше и даже безопаснее для вас принять предложение отца». Тетя Янина закрыла лицо руками. Молчавший до сих пор дядя Антоний встал и подошел к мальчику. Томик, мы хотим у тебя кое-что спросить, но прежде чем дать ответ, ты подумай хорошенько. Ты слышал, что твой отец не может приехать сюда из-за опасности ареста, которая грозит ему? Но он очень тоскует по тебе и хотел бы тебя увидеть. Мы, конечно, тебя очень любим». Мы тебя воспитывали наравне с собственными детьми. Нам трудно согласиться с мыслью, что ты покинешь нас и уедешь так далеко. Но мы желаем тебе добра. Поэтому имей в виду, что если ты даже решишь уехать к отцу, то всегда можешь вернуться к нам, как в собственный дом. Ведь ты у нас умница. Мы решили предоставить тебе право выбора. Скажи сам, хочешь ли ты остаться с нами «Или предпочитаешь поехать к отцу?» Мысль о том, что он вскоре увидит отца, о котором тосковал все эти долгие годы, привела Томака в возбуждение и наполнила все его существо радостью. Но он привык считать дядю и тетю своими близкими родными, ведь они его так любили. Вот тетя непрерывно трет глаза платком. А обыкновенно молчаливый дядя обратился к нему прямо-таки с большой речью, которую произнес с волнением. Томику трудно было принять сразу решение. Что им сказать? Он обратился к Смуге. — Вы уверены, что папа позволит мне приехать к тете и дяде, если я захочу их посетить? — Я в этом совершенно уверен, — серьезно ответил Смуга. — Если папа тоскует по мне то я очень хотел бы к нему поехать, а к тёте я буду часто приезжать, решил Томик. Тетя Янина вновь расплакалась, потом обняла Томыка и, вытирая глаза носовым платком, вышла из комнаты, чтобы распорядиться насчет ужина. Ирка, Виток, Избышек, узнал, о скором отъезде Томика к отцу, вбежали в комнату, поздоровавшись с гостем, Старшая из детей и самая бойкая Ирка обратилась к нему. «Скажите, пожалуйста, где сейчас папа Томака? Ведь мы даже не знаем, куда наш братик поедет». «По просьбе вашей мамы я не сказал об этом Томаку раньше, во время нашей беседы. Мы предпочитали, чтобы это не повлияло на его решение. Теперь уже нет нужды сохранять тайну». «В самом деле я совсем забыл спросить об этом», – воскликнул Томак. Такое множество необыкновенных и важных новостей сразу. Где теперь папа? Скажите, пожалуйста. Он ждет нас в Триесте, в порту, на берегу Адриатического моря, — пояснил Смуга. Триест принадлежит Австро-Венгрии, — заявила Ирена, довольная, что может похвастаться своими географическими познаниями. — И мы будем там жить? — удивился Томек. «Нет, мы в Триесте жить не будем», — ответил Смуга. «Чтобы ты все правильно понял, мне необходимо рассказать тебе кое-что о судьбе твоего отца. После бегства за границу он очень тосковал по тебе и твоей матери. Он хотел взять вас к себе, но он не успел собрать достаточную сумму денег, необходимую для вашей поездки, как твоя мама неожиданно умерла. С этого времени отец стал путешествовать, только путешествия давали... Отцу возможность забыть о своем несчастье. Случайно он познакомился с одним из служащих Гагенбека. Тебе надо знать, что Гагенбек владеет огромной фирмой, занимающейся поставкой диких животных в цирки и зоологические сады всего мира. Новый знакомый твоего отца как раз собирался в длительную экспедицию в Южную Африку. Твой отец, будучи географом, решил принять участие в этой экспедиции. С того времени прошло уже 6 лет. Твой отец стал известным охотником на диких животных и стал большим другом того, служащего фирмы Гагенбека, с которым случайно познакомился. Теперь они собираются на специально подготовленном для перевозки животных судне идти в Австралию. Гагенбек Хочет основать большой зоологический парк в Штеллингене, около Гамбурга. Различные животные будут жить там в условиях, очень близких к природным. Твой отец вместе со своим другом обязались привезти в этот зоопарк некоторых животных из Австралии. «Неужели я тоже поеду в Австралию?» – недоверчиво спросил Тома. «Да, ты вместе с отцом поедешь в Австралию ловить диких кенгуру». Томик остолбенел от этой удивительной вести. То, что он услышал, превышало все его самые сокровенные мечты. Витек и Збышек слушали слова гостя с открытыми от удивления ртами. Только Ира догадалась задать гостю вопрос. «Скажите, а кто такой этот друг папы, Томика? Не догадываешься?» Вопросом на вопрос ответила Смуга. «Это, конечно, вы!» С триумфом заявила Ира. «Как только вы вошли в прихожую, я сразу почувствовала запах джунглей. Именно так я воображала себе великих путешественников». Глава третья. Встреча с отцом. Несколько дней после визита неожиданного гостя Томик находился словно во сне. Ему казалось, что он вот-вот проснется и вернется к повседневной серой жизни. Томик с трудом мог поверить в то, что его ожидают столь разительные перемены. Несмотря, однако, на опасения, Смуга не исчезал. Наоборот, Томик постоянно чувствовал его присутствие и дружеское попечение. Оказалось, что Смуга принадлежит к числу весьма предприимчивых людей. Благодаря его энергии Томык уже через три дня получил документы, необходимые для поездки за границу. Правда, это потребовало больших стараний и значительных расходов, но опекун Томика казалось, с этим совсем не считался. На упреки Карских за излишнюю расточительность он с улыбкой отвечал, что содержание в Триесте судна со всем экипажем, ожидающего Их приезда обходится значительно дороже, чем дополнительные расходы, связанные с ускорением срока отъезда. По-видимому, путешественник пользовался немалым влиянием, если даже директор гимназии Мельников не только не препятствовал, но даже помогал ему. Еще до окончания учебного года Томыку выдали свидетельство о переводе в следующий класс. Несмотря на блестящие перспективы, открывшиеся перед Томиком, дядя Антоний и тетя Янина не скрывали своей заботы о будущей судьбе мальчика, которого они привыкли считать своим сыном. Особенно переживала тетя. Она заламывала руки и плакала, когда смуга по просьбе Томика и его двоюродных братьев рассказывал об условиях жизни в далекой и И так малоизвестные Австралии, рассказы путешественника о пятом континенте для горожан, выросших в Варшаве, звучали устрашающе. И правда, как можно сравнить такие тихие улицы родного города с сожжёнными испепеляющим солнечным жаром необозримыми австралийскими скребами, густыми чащами, колючих кустарников, дебрями дремучих лесов, высохшими руслами рек, после дождей, молниеносно заполняющихся рвущимися потоками воды, песчаными бурями и резкими колебаниями температуры. А неведанный животный мир, дикие псыдинго, кенгуру, птицы, эму и множество других, совершенно неизвестных в Европе, Чудес и опасностей угрожали Томику во время его путешествия. Теткиные опасения и неприкрытое восхищение рассказами смуги, появляющиеся в глазах братьев и сестры, приводили к тому, что Томика прямо таки распирала от гордости. Все же по мере приближения срока отъезда он с тоской и иногда со страхом думал о расставании со всем, что ему до сих пор было дорого. Прощание с дядей и тетей состоялось на перроне Варшавского вокзала. Томик с волнением обнял дядю Антония, который был еще молчаливее, чем всегда, и расплакался, увидев слезы на глазах тети Янины. Он долго прощался с Иреной, с Бышиком и Юрком, Тымовским, пришедшим проводить его вместе со своим отцом. Заняв место в вагоне, он внезапно почувствовал себя одиноким и всеми оставленным. Он с трудом понимал слова обращавшегося к нему смуги. В первые часы путешествия он был рассеян и даже не смотрел на других пассажиров, находившихся в вагоне. Оживился Томик только на границе, когда Смуга шепнул ему, что теперь он не скоро увидит ненавистные мундиры царских жандармов. Через два часа они прибыли в Краков, где Смуга решил остановиться на короткий отдых. Здесь Томик избавился от гнетущего чувства тоски, с волнением смотрел издали на Вавельский замок, древнюю резиденцию Польских королей, в котором разместились казармы австрийской кавалерии, зашел на величественный курган, насыпанный соотечественниками в память костюшка польского национального героя, ознакомился со многими памятниками старины, сохранившимися в городе, колыбели польской культуры. Отдохнув два дня, Томик со Смугой выехали поездом в Вену. Огромный чужой город, кипящий жизнью и движением, привел Томыка в радостное настроение. Он повеселел. К нему вернулась его всегдашняя смелость. Обрадованный хорошим самочувствием молодого товарища по путешествию, Смуга решил заночевать в Вене. Таким образом, в поезд, направлявшийся в триест, они сели только утром следующего дня. Сначала Томик смотрел в окно мчащегося поезда с большим интересом. Они ведь ехали по одной из самых живописных в Европе железных дорог. Дорога то извивалась на крутых поворотах горной трассы, то взбиралась на склоны гор, то пропадала в темных туннелях то повисало на мостах, переброшенных через пропасти, и Томек любовался постоянно меняющимся живописным пейзажем. Через несколько часов езды Томек, насытившись великолепным ландшафтом, засыпал смогу бесчисленным множеством вопросов. Во время этой долгой беседы ему удалось получить необыкновенно важное сведения. Во-первых, он окончательно убедился, что отец – ждет его в Триесте, и что Смуга послал ему телеграмму с сообщением о времени их приезда. Во-вторых, он узнал, что они пойдут в Австралию на старом углевозном судне водоизмещением в 2000 тонн, которое уже изъято из регулярного плавания. Фирма Гагенбека купила это судно за бесценок с аукциона и отремонтировала его на верфях Триеста. Паровое судно приспособили для перевозки диких зверей, и вот теперь прежний углевоз должен двинуться в свой первый рейс в качестве плавающего зверинца. Кроме того, Томек узнал много полезного об австралийской фауне, например, то, что сумчатое млекопитающее, принадлежащее ко второму классу млекопитающих, Это не только длинноногие прыгуны-кенгуру. К этой группе принадлежат животные, весьма разнообразные по внешнему виду и образу жизни. Среди сумчатых есть плотоядные, то есть питающиеся мясом позвоночных животных. Есть насекомоядные и травоядные. Одни из них передвигаются, прыгая, подобно кенгуру. Другие бегают, лазают. Есть и такие, которые живут в норах, подобно нашим кротам. Характерная черта всех сумчатых – это сумка на животе у самок, в которой скрыты молочные соски. Все сумчатые относятся к живо родящим животным и потомство выкармливает молоком. Таким образом, они принадлежат к классу млекопитающих. Сумчатые уже давно исчезли на всех континентах, но в Австралии Еще сохранилось около 160 видов этих интересных животных. Томик очень заинтересовался также живущими в Австралии первозверями, или, как их еще называют, клоачными, которые хотя и принадлежат к млекопитающим. По строению пищевода и мочеполовых органов весьма похоже на птиц, земноводных и пресмыкающихся. Первый класс млекопитающих делится всего на два семейства – утконосы и ехидны. Томек без устали расспрашивал смугу о диких и хищных псах-динго, о рыбах, дышащих одновременно жабрами и легкими, о птицах, лирохвостах и о многих других интересных животных. Рассказы путешественника, хотя были не очень детальными, очень взволновали Томика. Он стал расспрашивать Смугу о жителях Австралии, о климате, о других особенностях континента. Отвечая на град сыпавшихся вопросов, Смуга почувствовал сначала легкую усталость, потом у него запершило в горле, а затем стало клонить ко сну. Вскоре он действительно заснул, прервав речь на полусловие. Смуга сидел напротив Томика и, несмотря на очень неудобное положение, спал уже, по крайней мере, целый час. Томик сначала смотрел на него с упреком. Он не мог понять, как это можно так, вдруг, ни с того ни с сего заснуть во время интереснейшей беседы. Потом он успокоился и с любопытством наблюдал за смешными движениями головы и туловища спящего спутника. «Если папа спит так крепко, как смуга, то в Австралии мы поживем недолго», – заключил в конце концов Томек. «Можно ведь заснуть где-нибудь в лесу или пустыне и проснуться в желудках диких Динго. Придется мне дежурить». Не догадываясь о том, что градом вопросов он нагнал сонно сон на своего опекуна, Томек подобными размышлениями сокращал тянущееся время. И действительно, охотник, который мог без отдыха и сна целыми неделями гоняться за дикими зверями, заснул от усталости, отвечая на вопросы 14-летнего мальчика. Время шло. смог спал непробудным сном. А поезд тем временем приближался к триесту. Пассажиры уже начали готовиться к выходу. Томик стал беспокоиться. Вид – Крепко спящего спутника вдруг возбудил у Томика ужасное подозрение. Здесь Томик интересовался приключениями знаменитых путешественников, поэтому он много знал о подстерегающих их опасностях. Смуга путешествовал много и как-то сказал Томику, что длительное время находился в Африке. А как знать, не укусила ли его там злая муха ЦЦ? Может быть,. Смуга заболел сонной болезнью. Томык стал вертеться, кашлять, стучать, но ничего не помогало. Смуга спал, как убитый. Томык понял ужас своего положения. Если это сонная болезнь, то он не узнает отца на вокзале, ведь у него не было даже его фотографии. Однако через несколько минут лицо у него просветлело. Я вызову двух носильщиков? и прикажу носить спящего смуку по перрону, — решил он. Отец тогда, конечно, узнает нас. Успокоив себя этим, Томек ждал дальнейших событий. К счастью, его опасения оказались напрасными. Едва поезд уменьшил ход, смуга открыл глаза и сразу же взглянул на часы. — Мы уже приехали на место, — сказал он, — Я вздремнул немного. Ты не скучал, Томек? Сомег серьезно взглянул на своего спутника и после некоторого размышления спросил у него: "Вы совершенно уверены, что во время вашего пребывания в Африке вас не укусила муха ЦЦ?" Смуга воспринял этот вопрос как продолжение беседы, прерванной его сном, и ответил: "Нет, муха ЦЦ меня не укусила, но мне приходилось видеть жителей Африки больных с сонной болезнью. Это болезнь заразная?" Продолжал свои вопросы Томик. Да, но она переносится только мухами Цеце. Вы в этом совершенно уверены? Почему ты об этом спрашиваешь? удивился смуга. Может быть, в тресте вы все же посоветовались бы с врачом. Только теперь путешественник догадался об опасностях Томика. Он расхохотался. — Не бойся, проговорил он сквозь приступы смеха. Я совершенно здоров. А ночуя в степи или в лесу я сплю чутка и способен моментально проснуться даже от шелеста травы. Томик хотел было упомянуть о возможности проснуться в желудках диких Динго, но в окнах поезда показались станционные здания Триеста. Поезд остановился у перона. Смуга немедленно открыл окно. Он внимательно осматривался по сторонам, пытаясь отыскать отца Томека, вскоре он помахал кому-то рукой, и спустя несколько минут Томек очутился в объятиях высокого широкоплечего мужчины. «Наконец-то мы встретились, мой дорогой сыночек!» – услышал Томик слова отца и сразу же забыл всю, уже много месяцев назад подготовленную приветственную речь, которую он намеревался сказать при первой встрече с отцом. Он сумел только шепнуть, как это делал, когда-то давно, маленьким мальчиком? «Мой, мой милый папочка!» И расплакался, как маленький ребенок. Отец тоже спахнул слезу с увлажненных глаз. Сын напомнил ему преждевременно угасшую жену, оставленную им на родине, и тяжелейший в жизни момент расставания с ней. Сжимая сына в объятиях, этот сильный, закаленный в борьбе с препятствиями мужчина с трудом подавлял волнение. После длительного молчания он сказал, «Все в порядке, Томек. Теперь, когда мы вместе, все несчастья остались позади». Присутствовавший при встрече с Мука из деликатности не произнес ни одного слова – Зная немного об увлечениях Томыка и желая прервать чувствительную сцену, он постарался перевести беседу на другую тему. «Готово ли наше судно к отплытию?» – спросил он. «Полностью. Завтра снимаемся с якоря», – ответил старший Вельмовский. «Мы сейчас пойдем на корабль?» – сразу же поинтересовался Томык, стирая со щек следы слез. «Сегодня мы переночуем в гостинице», – ответил Вельмовский. На аллигатор мы погрузимся завтра с утра, а теперь приглашаю вас на обед, приготовленный в честь нашей встречи на террасе гостиницы. Вдруг в порту, находящемся вблизи вокзала, раздался мощный густой рев корабельного гудка. В глазах Томика засияла несказанная радость. Он крепко ухватил отца за руку. Они вышли из здания вокзала на улицу, В гостиницу поехали на извозчики. Едва Смуга и Томык успели умыться с дороги, как Вельмовский повел их на террасу, сплошь заставленную столиками. Отсюда открывался восхитительный вид на лазурные воды Адриатического моря. Томык с интересом разглядывал виднеющиеся вдали мачты кораблей в порту. Он очень обрадовался, увидев, что их столик стоит у края террасы, откуда хорошо видна часть порта. Пока официанты сервировали столик, поставленный под сень огромного цветного зонта, отец задал сыну множество вопросов о том, что делалось в доме после его бегства. Томик рассказал, что мама часто бывала печальной, плакала чтобы прокормить себя и сына, настала давать уроки. Потом она неожиданно заболела и умерла. Он рассказал также, что мама не скрыла от него причину отсутствия отца и похвалился при этом знанием правдивой истории Польши. Когда Смуга рассказал, что придумал Томик совершить в школе, чтобы получить повод для бегства за границу, Вельмовский обнял сына и повеселел. Во время обеда друзья обменивались замечаниями насчет подготовки судна к путешествию. «Аллигатор теперь превосходно подготовлен для перевозки животных морем», – говорил Вельмовский. «Весь экипаж уже на борту. Мы готовы выйти в море в любой момент. Кого вы назначили капитаном корабля?» – спросил Смуга. «Ирландца, капитана Мак Дугала. Он, пожалуй, плавал уже по всем морям и океанам земного шара. Кроме матросов на борту находятся пять человек, присланных нам Гагенбеком для присмотра за животными. Все ли формальности, требуемые австрийскими властями, закончены?» Продолжал свои вопросы Смуга. Этим занялась фирма Гагенбека, воспользовавшаяся услугами директора зоологического парка Мельбурне. Зоолога Карла Бентли. Он поедет с нами в качестве эксперта, сказал Вельмовский. Все документы я получил уже 4 дня тому назад. Нам предложили переправить в Австралию 50 африканских верблюдов, слона и бенгальского тигра, которых мы должны взять на борт в Цейлоне. Поэтому мы не пойдем в Австралию порожняком. Где в Африке нам придется погрузить верблюдов? Порт «В Судане». «Это в Восточной Африке на Красном море», – немедленно добавил Томек. «А где в Австралии надо выгрузить?» – снова спросил Смуга. «В порт Агаста», – ответил Мельмовский. «И мы там сойдем?» – заинтересовался Томек. «Да, там мы оставим судно. Слона и тигра мы оттуда направим по железной дороге в зоопарк в Мельбурн». «А разве верблюды не предназначены для зоопарка?» – удивленно спросил Томек. – Нет, они едут совсем для других целей. Переселенцы южной и западной частей Австралии намерены использовать этих животных в качестве тяглого силы из-за их способности долго выдерживать без воды, – ответил Вельмовский. – Нельзя ли уже сегодня отправиться на борт корабля? – попросил Томек. «Нет, нельзя», — ответил отец, — «мы должны сначала купить тебе соответствующую экипировку в дорогу и еще какую-нибудь мелочь, необходимую в пути». Смуга и Вельмовский занялись распределением занятий между отдельными членами экспедиции. Томик молчание слушал их беседу, обеспокоенный отсутствием на судне соответствующего занятия для него. Смуга вскоре заметил волнение мальчика и, догадавшись о причине, сказал, «Раз все участники экспедиции получают на судне занятия, следовало бы и на Томика возложить ответственность за какое-либо дело». «Я уже думал об этом», — ответил Вельмовский, и, обращаясь к сыну, спросил, «Ты умеешь стрелять?» Томик покраснел от удовольствия. Ему польстило, что отец готов поручить ему ответственное дело, требующее умение стрелять. Но как же признаться, что в жизни ему ни разу не приходилось стрелять, ни из какого оружия, кроме как из игрушечного ружья? Поэтому Томек кашлянул и пробормотал. — А из чего? — Ах, да, из штуцера? — Конечно, могу, — на всякий случай подтвердил Томек, опасаясь, что иначе он будет лишен почетного задания. «Прекрасно», – сказал Вельмовский, незаметно подмигнув смуги. «Мы хотим поручить тебе дело снабжения экспедиции свежим мясом». «Это значит, что я буду заниматься охотой?» «Да, тебе это не нравится?» «Я думаю, что... сумею», – ответил Томек, стараясь сохранить полнейшее равнодушие, хотя в роли охотника чувствовал себя очень неуверенно. Таким образом, дело можно считать решенным, – закончил беседу Смуга. Они втроем пошли в город за покупками. Еще до наступления темноты Томык оказался обладателем экипировки, необходимой во время экспедиции. Он собственноручно упаковал в чемодан теплые сорочки из фланели, брюки и прочные ботинки со шнуровкой и с высокими голенищами, которые должны предохранить ноги, от возможных укусов ядовитых змей, столь многочисленных в Австралии. По словам отца, остальные вещи уже находятся в каюте, на корабле. Желая в последний раз перед длительным морским путешествием хорошенько выспаться на суше, они рано легли. Томек, несмотря на обилие впечатлений, полученных им в течение знаменательного дня встречи с отцом, заснул моментально. Ему всю ночь снилась охота на кенгуру и динго. Во сне он спасал экспедицию от голодной смерти в скребах и саванах Австралии и даже послал в Варшаву тете Янине жареное мясо дикого динго. Если Томек спал хорошо, переживая во сне множество героических приключений, то его отец, наоборот, долго не мог заснуть. Воспоминания, вызванные приездом сына, лишили его покоя. Слишком много забот и несчастья постигло его в жизни. Ему пришлось покинуть родину. Он потерял горячо любимую жену и остался одиноким. Вдруг Томок что-то пробормотал сквозь сон. И Вельмовский вспомнил, что он наконец встретился с сыном, по которому столько лет тосковал. Он сразу почувствовал себя лучше и счастливее, ведь сын теперь с ним, и им больше не грозит разлука. Завтра они поедут в Австралию, а поездка туда, по мнению Вельмовского, не грозит никакими опасностями. Потом Томик закончит школу в Англии. Во время каникулы они будут вместе и совершать не одну экспедицию. Мой сын будет «Счастливее меня в жизни», — думал Вельмовский. Глава четвертая. Сюрпризы на аллигаторе. Было раннее утро, но на улицах Триеста уже господствовало оживленное движение. Извозчик, который вез Томека с отцом и смугой, с трудом пробивал себе дорогу среди множества других экипажей. Томек, Впервые очутился в портовом городе. Он с интересом смотрел на целый лес корабельных мачт, усеявших большой залив. Скрип кранов, при помощи которых загружались корабли. Команды и крики матросов сливались в непрерывный гул. Шум, суета, вид огромных морских кораблей поразили мальчикой и наполнили его страхом перед большим до сих пор Незнакомым ему миром, Томыку показалось, что он всего лишь маленькая пылинка среди огромных несущихся великанов, которые готовы безжалостно раздавить его своими большущими лапами. Далекая Варшава, город во много раз больше, чем Триест, теперь казался ему самым безопасным уголком мира. Томак внезапно понял, почему тетя Янина так боялась. Отпустить его в чужой мир. Если уже здесь так страшно, то чего же говорить о пребывании в необозримом море и о том, что ждет меня в далекой незнакомой Австралии? Думал Томак. Томык вспомнил учителя географии, который говорил об огромных, но не дающих тени австралийских лесах, о безводных пустынях, о черных людях охотящихся и воюющих с помощью грозных в их руках бумерангов. Представив таким образом все ожидающие его опасности, Томык даже побледнел от страха, но когда он решил, что нет для него спасения, он внезапно почувствовал на своем плече теплую руку отца и услышал его голос. Это только в начале все кажется таким необыкновенным и страшным, Томык. Через несколько недель ты так привыкнешь к новым условиям, что будешь чувствовать себя, как рыба в воде. Томык с удивлением взглянул на отца, потом взглянул на смугу. Они ободряюще улыбались, будто знали его скрытые страхи. — Какой же я глупец! — подумал Томык. — Ведь я не одинок! Томык сразу же повеселел. — А как мы найдем аллигатора среди множества стоящих здесь судов? — спросил он. «Аллигатор стоит на якоре в глубине залива», — ответил отец. «Через несколько минут мы подъедем к катеру, ожидающему нас на пристани». Действительно, вскоре извозчик повернул к набережной. «Приехали», — сообщил Вельмовский. Захватив с собой вещи и пройдя буквально несколько шагов, они увидели широкоплечего матроса, который, расталкивая людей, толпившихся на пристани, быстро подошел к ним. «Здравствуй, Андрей! Приветствую вас, Смуга!» – обратился матрос по-польски. «Вижу, что наш варшавянин уже прибыл!» Вельмовский и Смуга. Поздоровились с матросом, мощным мужчиной с загорелым и обветренным лицом. «Томык, познакомься с нашим боцманом Тадеушем Новицким», – сказал Вельмовский. Рука Томыка на момент исчезла в широкой мозолистой ладони боцмана, который, не теряя времени, отобрал у него чемодан. Взяв Томика за руку, он повел его по направлению к пристани. «Ну, браток, так ты только вчера приехал из Варшавы?» С грубоватой фамильярностью спросил поцман, когда они оказались в той части мола, где толпа была реже. «Да, совершенно верно», — подтвердил Томок. «А скажи мне, пожалуйста, когда ты был в последний раз в парке Лозенки?» Томок немного подумал, потом ответил. «Ровно пять дней тому назад, перед самым отъездом, я ходил в Лозенки». А любоваться лебедями». «Ты очень любишь лозенки и лебедей?» «Очень люблю. Я уходила из дома, чтобы в одиночестве побродить по парку и ботаническому саду. Мне не раз за это попадало от тети». «Так, брат, мы с тобой два сапога пара. Я охотно послушаю новости из нашей милой старой Варшавы. Ведь я не был дома уже несколько лет». «А вы тоже из Варшавы?» – удивительно спросил Томик. Прежде я жил в Варшаве, на повеселье, братец. Поверь, что хотя ты увидишь во время шатания по свету множество разных чудес, такой реки, как Висла, и такого города, как Варшава, не встретишь нигде. Том их сам не знал почему, почувствовал вдруг огромную симпатию к великому боцману. Не задумываясь ни на секунду, он сказал, Перед отъездом из Варшавы я купил несколько открыток с видами города. Я с удовольствием поделюсь с вами. — О, это замечательно, что мы с тобой встретились, — весело ответил великан Боцман. — Такому подарку я буду рад больше, чем бутылки самого лучшего рома. Беседуя так, они подошли к краю пристани, где их ожидала большая лодка с четырьмя матросами, державшими весла в руках. Боцман посадил Томека рядом с собой у руля, и они сразу же отчалили. По дороге Томек внимательно читал названия кораблей, надеясь увидеть «Аллигатор». Не находя своего корабля, он обратился к Боцману. «Скажите, отсюда можно увидеть наш корабль?» «Посмотри-ка на судно, стоящее там, на рейде. Из его трубы валит дым, словно из кратера Везувия», — сказал Боцман. Это и есть наш аллигатор. томок взглянул в указанном направлении. Он увидел паровое судно не очень большое, если сравнить его с океанскими кораблями, стоящими в порту. Лодка быстро приближалась к аллигатору. С его борта на талях были спущены канаты, которым привязали лодку. Потом к лодке спустили веревочную лестницу или трап по морскому. Поощряемый боцманом, Томек первым вошел на борт покачающимся ступенькам трапа. Едва он коснулся ногами палубы корабля, как к нему подошел низкий худой мужчина с дымящейся трубкой в зубах. «Здравствуйте, капитан!» – ответил Томек. «Если не ошибаюсь, то я имею честь видеть молодого охотника на диких зверей. Мы тебя ждали еще вчера» обратился к Томыку мужчина, вынимая трубку изо рта. Моя фамилия, Мак, Дугал. Здравствуйте, капитан, ответил Томак по-английски, с удовольствием отмечая про себя, что он недаром столько мучился, изучая английский язык. Я Томаш Вельмовский. Капитан взял под козырек и подал Томыку руку, говоря. «Боцман Новицкий приготовил тебе каюту рядом с моей, так что мы будем соседями. Ты очень сильно храпишь во сне, только если сплю навзничь». «Не беда, я храплю в любом положении», — ответил с улыбкой капитан, одновременно здоровая со старшим Вельмовским и Смугой, которые тем временем тоже очутились на палубе. «Все ли готово к отплытию?» — спросил Вельмовский. «С самого рассвета держим котлы под паром», — ответил Макдугал. Если вы готовы, то снимаемся с якоря, – приказал Вельмовский. По узенькому железному трапу они поднялись на верхнюю палубу, где матросы закрепляли лодку, поднятую с поверхности моря. Макдугал занял свое место на капитанском мостике, и из его уст немедленно посыпалась команда. Вскоре заревела сирена. Томику показалось, что под его ногами задрожала палуба. Он услышал грохот цепей поднимавших якорь, протяжный бас корабельного гудка раздался в третий раз. Корабль задрожал, словно ожил и стал медленно двигаться. — Ну, Томек, началось наше первое совместное путешествие, — заметил Вельмовский. — Смотри, папа, кажется, будто берег отдаляется от нас, а не мы от него, — вскричал Томек. Легкая дрожь палубы свидетельствовала о том, что заработали машины корабля. Аллигатор ходко пошел вперед и вскоре вышел из залива в открытое море. Стоя на палубе рядом с отцом, Томак смотрел на удаляющийся берег. Капитан Макдугал сказал, что моя каюта находится рядом с его, сказал Томак, когда дома на берегу превратились в узкую цветную полоску. «У нас на корабле достаточно свободных кают», – пояснил Вельмовский. «Поэтому все мы получили собственные уголки. Это очень хорошо, ведь мы должны будем провести на Аллигаторе несколько месяцев. А когда приедем в Австралию, мы тоже будем жить на корабле». «А когда приедем в Австралию, мы тоже будем жить на корабле», – поинтересовался Томек. «Аллигатор будет основной базой нашей экспедиции». По мере надобности судно будет переходить с места на место. Это позволит грузить на судно животных, пойманных в разное время и в разных местах. Большинство животных очень плохо переносят первые дни неволи. Многие из них гибнут только из-за плохих транспортных условий. На аллигаторе они будут чувствовать себя сносно. Здесь можно организовать уход за ними. Животные, наверное, болеют во время морского путешествия. Снова задал вопрос отцу Томек. Некоторые болеют, впрочем все они раздражены. При случае поговорим об этом подробнее. Теперь ты должен устроиться в своей каюте. Вельмовский повел сына к надстройке. В